Глава пятая. Макс имел счастье сохранить свою очень привлекательную внешность. Волосы, тронутые сединой, оставались густыми и темными. Вандейковая бородка обрамляла красивый овал лица. Подобно мне, он был высокий пропорционально сложен, имел весьма внушительную осанку. При всей скромности должен признать, что я тоже в прошлом.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 Взяв в руку серебряные щипцы для льда, он положил несколько кубиков в стакан. Там сегодня премьера, объяснил Гарри, у одного из моих клиентов. Звучит очень волнующе. Так оно и есть. Для него, разумеется, первая пьеса об одном загадочном убийстве. Сроду не интересовался такого рода загадками, ответил Макс. Великолепная ирония этого замечания.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 «Отлично!» — сказал он. «Займемся делами!» Ящик Пандуры начал приоткрываться.